то тем самым я потерял право говорить о добродетели и о чести, что никто иной, как я, развратил современное общество. До меня Аноде было стадом белых овец, и довольно было его посоха, увитого розовыми лентами, чтобы направлять его от рождения до смерти. Я, мол, защищаю недоказуемые тезисы, а главное — в таком месте, которое создано для развлечения добропорядочных людей». Наконец, что я стал общественно опасным элементом, поскольку я нападаю на законы моей страны и дохожу до того, что рекомендую мужьям убивать своих жен. Кювие Флери спрашивал, а по какому праву господин Дюма рядится в тогу моралиста? Живет ли он сам в согласии с той моралью, которую проповедует? Имеет ли он право на то доверие, которым пользуется законодатель, прорицатель и судья? Отвечая сам на им же заданные вопросы, обычный полемический прием, Кювеев-Люри заявил «Нет». Дюма возмутился «Почему нет?» только потому, что он не судья, ни священник, ни член Академии? Но судьи и священники осудили на смерть Жана Каласа, частное лицо. Писатель Вольтер отомстил за убитого. По той же причине частное лицо писатель Дюма считал своим долгом говорить правду людям, собравшимся в театре. Мольер совершил свой подвиг, подвиг гения, Без чего либо разрешения, что касается его самого Дюма, то он считал себя тем более вправе судить наши законы, что сам страдал от них. Адресуясь Кювиев Лери, он написал подробный рассказ о своей трудной жизни, об унизительном детстве внебрачного сына, об издевательствах товарищей по пансиону. Родившись в результате ошибки, Я был призван бороться с ошибками. Затем он рассказывал о своей жизни с Александром Дюма отцом. «Вы, сударь, знали моего отца. Вы помните его жизнерадостность, его неизменную и неиссякаемую веселость, его расточительство в отношении к своим деньгам, своему таланту, своим силам своей жизни». Он сердцем восполнил те отцовские права, в которых ему отказал закон, и я стал его лучшим другом. Когда мне исполнилось 18 лет, мы вместе с ним, его склонность к излишествам вступила в союз с моей молодостью и любознательностью, окунулись в светские развлечения, да и не только в светские. Шокинг, не правда ли? Но, ей-богу, пища для наблюдения есть повсюду, а в тех местах, где бывали мы с отцом, пожалуй, можно почерпнуть больше жизненной мудрости, чем в пухлых философских трактатах». Тогда-то он и столкнулся с женщинами, которые сбились с пути. «Так как у меня не было состояния которое я мог бы проматывать с этими женщинами, то к тем тратам, что были мне по карману, я добавлял немного жалости. Я сочувствовал отчаянию, принимал исповеди, видел, как среди всех этих фальшивых радостей текут потоки искренних горючих слез. Роман Дама с камелиями был первым итогом этих впечатлений. Когда я написал его, мне был 21 год. Он осмотрительно выбрал тему, которой собирался посвятить все свое творчество, ибо как раз на эту тему он мог сказать больше всего. Темой этой была любовь. Научные проблемы? Политические проблемы? В этих вещах он признавал себя... Некомпетентным. Нравственные проблемы, отношения между мужчиной и женщиной, вот здесь...